Глава шестая. Как футбол или крикет. Марти Дотт был и 24 года, когда она летом 1933 года приехала в Берлин со своим отцом, новым американским послом, матерью и братом. Вспоминая позже о своем состоянии ума, она подчеркивала свою наивность и незнание политики. А также непонимание, на что окажется похожа Германия и её новая нацистская власть. Хотя её отец выражал свои дурные предчувствия и несколько раз упоминал, что не представляет, как долго продлится эта его работа в Берлине, Марта не обратила на всё это особого внимания. Не помню, чтобы кого-то из нас сильно беспокоил тот факт, что жить теперь предстоит в государстве с диктатурой, писала она в своих берлинских мемуарах. из окна посольства Она была не одинока в этом. Многие американцы мало знали о Гитлере и его движении, включая совершенно отъеозных деятелей. На прощальном обеде в Чикаго, устроенном для додов немецко-американскими обществами, Марта сидела между Торнтоном Уайлдером и Карлом Сенденбергом. Уайлдер уговаривал Марту скорее учить немецкий и как можно больше общаться в Берлине с немцами. а не с иностранцами. А Сэндберг дал такой совет. «Выясните, что за человек этот Гитлер, чем занят его ум, из чего сделаны его кости и кровь. Перед вашими глазами будут мелькать мошенники и гангстеры, идеалисты, чиновники, преступники, дипломаты и гении. Вы увидите все народности, какие есть в мире. Наблюдайте за ними, изучайте, разбирайтесь». не бойтесь и не стесняйтесь, пусть они со всем своим опытом не подрежут вашу жизненную активность, пусть на вашей стороне будут смелость и правдивость, поэтичность и порядочность». После всего этого Марта смотрела на свое путешествие в Неведомое как на приключение, где ее ждет великая жизненная активность, о которой говорил Сэндберг. Что до смелости, правдивости и порядочности То познакомившиеся с Мартой в Германии дают разные оценки того, насколько эти черты были ей свойственны. А её поведению хватало слухов, особенно в связи с целым списком мужчин из разных стран и разного возраста. Отец её порой часто сталкивался в Берлине с трудностями и не знал, что же ему делать. Марта не была склонна бояться или стесняться вообще. В некотором смысле слова Сентберга стали для неё руководством. Марта выросла в Чикаго и училась там в школе при университете, которую учащиеся других школ обзывали Средней еврейской. По её собственным словам, Марта была слегка антисемиткой. Как она поясняла: "Я была согласна с мнением, что евреи физически не так привлекательны, как другие народы, и что они социально менее презентабельны". Она вспоминала, что когда входила в Чикагский университет, то видела, что даже часть профессоров недолюбливает выдающихся еврейских коллег и студентов. После колледжа Марта получила работу помощника литературного редактора в Chicago Tribune. Она также вышла замуж, ненадолго и неудачно. В делах сердечных она отнюдь не была наивной девушкой, которая старалась казаться политически. Большинству своих новых знакомых в Берлине она не говорила, что замужем. и еще отнюдь не в разводе. «Думаю, я изрядно обманула наших дипломатов, скрывая, что я уже замужняя женщина», писала она с явным удовольствием. «Но мне очень нравилось, что ко мне относятся как к 18-летней девушке, пока я скрываю свою темную тайну». Не девушка Марта сумела очаровать многих, кто впервые видел ее. Увидев ее по приезде с родителями в Берлин 12 июля 1933 года, Белла Фром описала дочь нового посла как прекрасный пример умной молодой американки. Когда на следующий год в Берлин прибыл Уильям Ширер, новый начальник корреспондентского пункта Universal News Service, которому вскоре предстояло стать известным радиоведущим CBS, он в своем дневнике отметил, что Марта часто проводила вечера в Ди-Таверне. в ресторане, где почти каждый день собирались американские корреспонденты после подготовки своих репортажей. Шерра описала её как симпатичную, энергичную, прекрасную спорщицу. Но Марта вызывала и иные чувства, особенно среди жон сотрудников посольства. В 1935 году Кей Смит вновь вернулась в Берлин со своим мужем, военным отошедшим трумминым Смитом. первым американским официальным лицом, общавшимся с Гитлером в 1922 году. У Марты была собственная квартира на верхнем этаже посольства, писала она в своих неопубликованных мемуарах. Она была маленького роста, хрупкая, с голубыми глазами, светлокожая и розовощёкая, прямо как дрезденский фарфор. Внешность очень обманчива. Марта умела общаться с мужчинами и не стеснялась ничего. Периодически до меня доходили слухи, что она развлекалась в своей квартире с мужчинами в любое время суток. Марта явно была склонна к романтике, в политическом и любовном смысле. Что касается политики, то сразу после приезда она решила, что Германию и её новые власти весь мир обвиняет совершенно несправедливо. Нам понравилось в Германии. Я была очарована добротой и простотой её людей. Тут было так мирно, романтично, вызывало странную ностальгию, вспоминала она. Я чувствовала, что пресса слишком очерняет эту страну. Я хотела рассказать о теплоте и дружелюбии местных, о мягких летних ночах с ароматом деревьев и цветов, о мирных улицах. Погуляв по местным ресторанам с разумными ценами, она стала сравнивать этот опыт со своим знанием Франции. Немцы честнее и искреннее. даже те, что относятся к классу торговцев. Скорее после приезда Марта встретила своего соотечественника Квентина Рейнельца, который также прибыл в Германию недавно. Рейнельца направила в Берлин в начале 1933 года международная служба новостей, чтобы он заменил обычного корреспондента, не поладившего с нацистами. Для него это стало внезапным переходом от репортажей про бейсбол к И суперзвезда Тайя Коба, к освещению ситуации на важнейшем историческом пространстве своего времени. Как он сам признавал, немецкий у него был на уровне певной, а в текущих событиях он вообще не разбирался, но он был благодарен коллегам-корреспондентам, которые немножко ввели его в курс дела касательно местной политики. Никербокер посоветовал ему немедленно прочитать Майнкамф. Все американцы, которых я знаю, пренебрегают и не читают эту книгу, — сказал он. А между тем там есть все. Там его план завоевания Европы. К моменту знакомства с Мартой Дот Рейнольдс уже дружил с Пуцци Ганфштеглем, который регулярно заходил в Ди-Таверны. «Очень грустно сейчас говорить, но при первом знакомстве он показался мне очень милым человеком», вспоминал позже Рейнольдс. Физически он выглядел великолепно. Крупные черты лица, тёмные глаза и грива угольно-чёрных волос, которые он всё время откидывал назад. Он старался расположить к себе, много и интересно говорил, и в отличие от других нацистов, с которыми мне приходилось иметь дело, он изо всех сил старался дружить с американцами. Чтобы по-настоящему не любить пуцца, надо было хорошо его знать. На Марту произвело впечатление, что Рейнольдс, который пробыл в стране всего несколько месяцев, уже знал таких легендарных людей, как Ганнфштегль, и даже мог организовать ей знакомство с ним. На одной вечеринке, устроенной одним английским журналистом, с роскошествами и избытком алкоголя, как вспоминала Марта, появился и нацистский пропагандист, полностью оправдавший ее ожидания. Пуцци явился с опозданием и эффектно, Он был высоким и крупным. Он словно нависал над собравшимися, отмечала Анна. У него была мягкая и даже заискивающая манера общаться, прекрасный голос, которым он обдуманно и артистично пользовался. То он мягко говорил почти шёпотом, то громогласно ревёл на всю комнату. На фоне остальных нацистов он был настоящим артистом, неожиданным и интересным, личным шутом и музыкантом Гитлера. Удивительное объединение баварской и американской крови. Как и другие американцы, Марта часто оказывалась в дальнейшем в компании Ганфштегле. Они вместе танцевали на вечеринках. Марта с радостью приняла его предложение представить её руководителям нацистской партии. Но Рейнельдс к тому времени уже начал относиться к Путце несколько скептически, хотя тщательно это скрывал. Примерно через месяц после прибытия Рейнельдс столкнулся с Ганфштеглем в баре отеля Адлан. Вы здесь уже месяц, и до сих пор ничего не спросили у меня о нашей так называемой еврейской проблеме. Да и не написали ничего скандального, чтобы меня пора раздражать, сказал ему Пуцце. Квент, в чём дело? Да и мне только время, Пуцце, ответил Рейнельдс. Я здесь не настолько долго, чтобы во всём разобраться. Ко времени знакомства с Мартой Рейнольдс не просто уже знал больше, он очень стремился собрать еще больше информации. В августе он предложил Марте и ее брату Биллу взять их с «Шевроле» и отправиться вместе с ним в Южную Германию и Австрию. Марте эта идея очень понравилась. Они поехали на юг, и по дороге Марта стала замечать слово «Юде» на плакатах вдоль дороги. Им стало понятно, что это антисемитская пропаганда. Но, как писала Марта, мы, или, по крайней мере, я, не слишком серьезно к этому отнеслись. На самом деле, Марта так увлеклась марширующими колоннами коричневого рубашечников и видимым энтузиазмом прохожих, что сама испытала энтузиазм. Когда немцы видели особый номер на их автомобиле с маленькими цифрами, они думали, что эти трое американцев какие-то очень высокопоставленные чиновники, поэтому их приветствовали возгласами Хайль Гитлер. Их оживление было таким заразным, что я кричала Хайль так же бодро, как нацисты, вспоминала она. Рейнльц и брат посмеивались над её поведением, но сама она, по её словам, чувствовала себя ребёнком, жизнерадостным и обеспеченным. Отрава нового режима пьянила меня, как вино. Около полуночи американцы остановились переночевать в Нюрнберге. Добравшись до отеля на Кёнигштрассе, они с удивлением увидели на улице ликующую толпу и поначалу подумали, что попали на какой-то праздник изготовителей игрушек. Зарегистрировавшись в отеле, Рейнольдс спросил клерка: "Что, сейчас будет парад?" Клерк засмеялся: "Вроде парада, да. Кое-кому преподадут урок". Гости вышли из отеля и присоединились к толпе. Толпа выглядела радостной, играл оркестр, усиливая впечатление праздника. Потом стали видны нацистские знамёна и свастики, а также источники музыки марширующий оркестр штурмовиков. Пара последних тащила кого-то, держа с двух сторон. "Я не разглядел сперва даже мужчины это или женщина", писал Рейнольдс. "У неё была побритая налысого голова, а лицо и голова обсыпанный чем-то белым. Хотя на ней была юбка, это вполне мог быть мужчина, одетый как клоун. Коричнево-рубашечники заставили ее выпрямиться, и американцы увидели табличку на ее шее. «Я хотела жить с евреем». Урок продолжался. Американцы узнали от собравшихся, что эта женщина по имени Анна Ратт. Ее наказывали за то, Что она попыталась выйти замуж за еврея, несмотря на запрет смешанных браков. Марта вспоминала её лицо как трагическое, страдающее, цвета разведённого абсента. Её также напугала реакция Рейнельца. Она считала его крутым и опытным журналистом, но он оказался так напуган этой сценой, что признался, что сейчас может сделать только одно напиться, чтобы всё это забыть. В конце этого вечернего мероприятия нацисты сыграли Хорста Весселя. Почти пять тысяч человек стояли и пели, вытянув правую руку, а затем все разошлись. Марта почувствовала, что ей тревожно и холодно, былое оживление исчезло бесследно. Она попыталась убедить Рейнольдса не делать репортаж о случившемся. Она аргументировала это тем, что она не могла убедиться. что присутствие её и брата сделает из истории сенсацию. А ведь надо выслушать версию нацистов по поводу случившегося. В конце концов, это же единичный случай. Хотя Марта рассказывала, что все трое прибегали к предложению Рейнельдса на пицце и завершили вечер красным шампанским, к моменту возвращения в свою комнату журналист оказался достаточно трезв. Он быстро позвонил Хатсону Хоули, своему начальнику корреспондентского пункта в Берлине, и с энтузиазмом сообщил, что лично видел пример тех самых зверств, о которых журналисты раньше много слышали, но не видели, и которые отрицали нацисты. Хоули предупредил его, что такое сообщение могут отказаться передавать по телеграфу, и предложил отослать текст почтой. Он также посоветовал не упоминать Марту и Билла Доддов, чтобы не усложнять жизнь новому послу. Когда я писал, меня трясло, вспоминал позже Рейнольдс. У меня перед глазами стояло гротескное белое лицо Анны Рат. На следующее утро он отправил свой текст. К моменту, когда он и Дод вернулись в Берлин неделей позже, его репортаж уже прогремел. Ганфштегель оставил ему сообщение, в котором просил срочно встретиться. В твоей истории нет ни слова правды, заорал Путц на Рейнельца, даже не изображая дружелюбия. Я говорил с нашими людьми в Нюрнберге, и они сообщили, что ничего подобного там не было. Но после этого за дело взялся опытный британский журналист Норман Эббот, и один из его репортёров нашёл подтверждение рассказу Рейнельца. Он сообщил Рейнельцу Что репортёру удалось узнать, что Рат заперли в психиатрической лечебнице. Министерство иностранных дел, в отличие от Ганфштегля, не пыталось отрицать случившееся. Они вместо этого отправили делегацию к дотцам извиняться за то, что назвали единичным проявлением жестокости, то есть дали именно то объяснение, которое уже предлагала Рейнгольц у Марта. Они также утверждали, что устроивших это накажут. Этого, судя по всему, хватило, чтобы Марта вернулась к своим первоначальным иллюзиям, что единственная проблема Германии состоит в том, что внешний мир ее не понимает. Что касается Рейнольдса, то он быстро избавился от всяких иллюзий не только касательно сути нацистского режима, но и касательно Ганфштегля. После инцидента с Анной Рад он увидел истинного Пуцци, а не только его маску-шута, которой тот очаровывал многих американцев, Когда родители Рейнельдса приехали в Берлин с визитом, корреспондент устроил для них большой ужин, пригласив Марту и Билла Додда, нескольких своих коллег-журналистов, а также немецких знакомых. Пуцци явился позже, как обычно, сел за пианино и сказал, повернувшись к матери Рейнельдса, что он споёт ей песню, которую написал сам. Пуцци исполнил для матери ужасную песню которые врагами Третьего рейха назывались евреи, католики и негры, вспоминал Рейнальдс. Пудцы при этом понизил голос так, что слова его могли слышать лишь те немногие, кто находился рядом с пианино. Он явно прекрасно понимал, что делает. Он мстил Рейнальдсу за историю о бане Рат, выбрав в своей мишенью мать корреспондента прямо на его глазах. Рейнальдс отянула врезать ему прямо на месте. Но один из немецких гостей уговорил его не устраивать сцену, из-за которой ему будет только хуже. Вскоре Пуцци, наслаждавшийся своим особым статусом, объявил, что ему надо уйти пораньше, потому что Гитлер ждет его в рейх-канцелярии, где Пуцци будет играть Листа. Рейнольдс проводил Пуцци к двери, изо всех сил делая вид, что он просто гостеприимный хозяин, провожающий гостя. Но последнее напутствие, которое он сказал Пуцци, и которая только тот мог слышать, было при мне некуда. Никогда больше не появляйся в моём доме, гнида. 30 июня в своём письме к дочери Бетти, находившейся в Чикагском университете, Луис Лохнер из Associated Press излагал свои размышления о решении президента Рузвельта отправить историка Уильяма Додда представлять США в Берлине. У Рузвельта должно быть есть чувство юмора. Послать этого крайнего поборника либеральной Джефферсонской демократии в эту антидемократическую страну, писал он. Он здесь неуместен, как квадратная пробка в круглой дырке. Когда Дотт в июле прибыл в Германию, он начал осторожно изучать обстановку, оценивая, как его принимают, и разбираясь в политической ситуации. Встретившись с Константином фон Нейротом, Дотт обнаружил что с министром легко договариваться. Ганс Лютер, бывший послом Германии в США, который также находился в это время в Берлине, посетил своего нового американского коллегу, чтобы обсудить планы Гитлера по восстановлению экономики и тарифной политики. Что до более деликатных вопросов, касательно того, как нацистское правительство собирается поступать в отношении своих ближайших соседей, то Лютер постарался успокоить собеседника. Он совершенно не выглядел воинственным, когда речь шла о Франции, и он не упоминал польский коридор», — написал в своем дневнике Додд. Больше всего Додда интересовали взгляды его коллег из академической среды, и услышанное от них изрядно его обеспокоило. Профессор Отто Хэтч из Берлинского университета, бывший член Рейхстага и известный интернационалист, По словам Додда выразил свою сравнительную удовлетворённость гитлеровским режимом. Как отметил новый посол, похоже, что пока что все в университете запоганно замерли, но видно, что это страх перед увольнением, а не настоящее согласие. 28 июля Дод изложил самую печальную историю о преследованиях евреев, с которой я успел столкнуться. Известный химик Фриц Габер пришёл к нему спросить, получится ли у него эмигрировать в США. Его уволили, нацисты лишили его права на пенсию, а сам он страдал от проблем с сердцем. Дод сказал ему, что квоты на иммигрантов все кончились, а для учёных нет никаких специальных вариантов. У Габера был альтернативный план отправиться в Испанию. Дод так написал об этом. Подобное обращение несёт только зло правительству что творит такие жестокие вещи. Подобно генеральному консулу Мессер Смиту и другим американским дипломатам, Додду пришлось разбираться со множеством случаев, когда коричнево-рубашечники избивали американцев, особенно когда те не слютовали Хайль Гитлер. Министр иностранных дел фон Нейрот убеждал его, что сделает все возможное, чтобы в будущем такое не повторялось. но также утверждал, что коричнево-рубашечников очень трудно контролировать, и я боюсь, что мы не можем их удерживать. В речи на день Колумба, перед званым обедом торговой палаты США в отеле Адлан, Дотт решил немного высказаться о сути нынешнего правительства и опасностях репрессий. В присутствии представителей Министерств иностранных дел, экономики и пропаганды Он предупредил, что этот новый социальный эксперимент легко может закончиться катастрофой. Не будет грехом, если знающий историю политик признает, что любая система, где рвущиеся к привилегиям систематически контролировали общество, кончалась полным коллапсом, объяснил он. В качестве альтернативы он изложил мнение Томаса Джефферсона о том, что для развития идеального социального порядка следует оставить каждому человеку полную свободу инициативы и действий, последовательно не позволяя одному человеку или группе людей получать выгоду за чужой счёт. Слова Додда немедленно встретили бурными аплодисментами, но он заметил изрядное напряжение в комнате. Он также видел, что представители власти явно были недовольны его высказываниями. и постоянными вмешательствами в инциденты с американцами. Очевидно, что в официальных кругах меня начинают недолюбливать, писал он. Я полагаю, что это просто из-за противостояния нацистам. 17 октября посол получил возможность поговорить с Гитлером напрямую. Вот его первые впечатления. Он выглядит несколько лучше, чем можно подумать по фотографиям в газетах. Когда Дод снова начал говорить о нападениях на американцев, Гитлер попытался его успокоить. Как написал в своём дневнике посол, канцлер лично уверил меня, что любые нападения в будущем будут караться, и что будет дано публичное предупреждение, что не следует ожидать от иностранцев салютов Гитлеру. Но когда Дод спросил Гитлера относительно недавнего объявления о выходе Германии из Лиги Наций, Канцлер стал ныть о Версальском договоре и недостойном обращении с Германией жертвой со стороны победителей в Первой мировой войне. Гот согласился, что Франция поступала несправедливо, но попытался перевести разговор в более философское русло. "Несправедливость обычное последствие войны", сказал он, и привёл в качестве примера то, как США после войны поступили с южными штатами. Но Гитлеру была не интересна история. Он подозрительно помалкивал, когда бывший профессор пытался проиллюстрировать свою позицию. За несколько дней до того, Додт уже пытался обратиться таким же образом к философии, обращаясь к Рузверту и объясняя суть происходящего в Германии. 12 октября он в письме президенту объяснял, что не надо спешить осуждать новое правительство и что надежда всё ещё есть. Я твёрдо верю, что у народа есть право управлять собственной жизнью, и что другие народы должны проявлять терпение, даже когда творятся жестокие и несправедливые дела. Пусть они попробуют притворить в жизнь свои планы. Дод попытался вытянуть из Гитлера, каково же его планы, в особенности не приведёт ли какой-нибудь инцидент на германской границе к новой войне. Нет, нет, запротестовал Гитлер. Но когда Дод спросил, попытается ли Гитлер собрать европейскую конференцию в случае проблем в Руре, тот ответил: "Я попытаюсь, но возможно, что я не смогу удержать порыв немецкого народа". Дод сделал запись в своём дневнике после этого. Он говорил о нацистах, которых сам же приучил к насилию. Вывод, который он сделал, звучал так: "Моё первое впечатление: он воинственно настроен и уверен в себе". И всё же Дод не был уверен, что народ Германии в полной мере поддерживает Гитлера. И задавался вопросом, насколько прочна на самом деле его власть. За 2 дня до встречи с канцлером он побывал в кино и обратил внимание, что появление Гитлера в ленте новостей вызвало довольно вялые аплодисменты. Гитлер гораздо менее популярен в народе, чем был итальянский деспот Муссолини, отметил он. Но Дот прекрасно понимал, насколько нацистское движение является опасным чисто физически. В полдень последнего воскресенья октября он гулял по Тергартенштрассе и заметил приближающуюся колонну штурмовиков. «Я отошел в парк, чтобы избежать неловких ситуаций», записал он в дневнике. Вполне понятно, что он предпочел не становиться персонажем громкого процесса, попав в ту же ситуацию, что и другие американцы, не отдававшие гитлеровского салюта. Тем не менее, Дот продолжал делать всё, что мог, чтобы Германия как-то притормозила с репрессиями, сохранив талику свободы и достоинства. Когда ему предложили выступить 19 ноября на немецко-американской церковной конференции, приуроченной ко дню Мартина Лютера, посол стал в своей речи говорить о жене Лютера, как я бы говорил американской аудитории, отмечал он с заметной гордостью. Аудитория его на 2/3 из немцев, на 1/3 за американцев, и все они аплодировали ему с энтузиазмом. Я видел, как немцам нравится, что я говорю открыто то, что они сами боятся говорить даже в частном порядке, особенно личной свободе и свободе вероисповедания, написал он в заключение. У Додда не было иллюзий касательно намерений Гитлера. В начале декабря его британский коллега сэр Эрик Фипс, также работавший в Берлине, заглянул к нему домой и заявил, что Гитлер возобновил давнее предложение обсудить разговор о заоружении с Францией. Согласно нему, Германия будет иметь право держать армию в 300 тысяч человек с артиллерией и оборонительной авиацией. Теперь... Гитлер был готов включить в договорённость ещё и обязательство в течение 10 лет не вступать в войну и соглашаться на присутствие международных наблюдателей над состоянием вооружения Германии и её 2,5 миллионов штурмовиков и СС-овцев. Дот пообещал передать пересказ этого предложения в Вашингтон и оптимистично заметил в своём дневнике: "Это похоже на настоящий шаг к разоружению". Но если посол илелеял надежду, что Гитлер окажется разумнее, чем можно подумать по его риторике и программе, то он все же не чувствовал себя уютно в его присутствии и отлично замечал, что и германскому лидеру рядом с ним неспокойно. 1 января 1934 года в президентском дворце в Берлине собрался дипломатический корпус, чтобы поздравить 86-летнего президента фон Гинденбурга. Когда явился Гитлер, они с Доттом поздравили друг друга с Новым годом. Затем, пытаясь найти нейтральную тему для беседы, американец сказал, что недавно провёл прекрасные несколько дней в Мюнхене, где отдыхал на каникулах и Гитлер Дотту помянул, что встречался с прекрасным немецким историком, профессором Майером, с которым когда-то вместе учился в Лейпциге. Когда по Гитлеру стало понятно, что он понятия не имеет, кто такой Майер, Дот упомянул ещё несколько учёных из Мюнхенского университета. Но Гитлер снова, судя по всему, просто не узнал ни одного имени. Было полное впечатление, что он никогда не пересекался с людьми, которых я знал и уважал. Я испугался, что он решит, что я пытаюсь поставить его в неловкое положение, писал в своём дневнике дот. Я не пытался, но времена были настолько сложные, что мы не могли затронуть ни одной дипломатической или политической темы. Ганфштегель, который очень старался поддерживать контакт и с послом, и с его дочерью Мартой, впоследствии отмечал, что для неловкости между канцлером и американским послом была ещё одна причина. Der Gutte Dot. Он не очень-то хорошо говорит по-немецки. Его невозможно понять, сказал Гитлер Пуцци. На фюрера в домчевый подход Дод не произвёл никакого впечатления. Он только рад был махнуть на него рукой, как на несущественную фигуру, представляющую страну, которая безнадёжно слаба и никак не может помешать реализации его планов. Ганфштегель разделял это презрение к Додду. Он был скромным маленьким профессором истории, постоянно экономившим в своём посольстве и наверняка пытавшимся откладывать деньги с зарплаты. писал он в своих послевоенных мемуарах во времена, когда с пышностью нацистов мог конкурировать только настоящий миллионер, этот посол вёл себя скромненько, словно в кампусе при колледже. Идея, что более богатый и эффектный посол мог бы конкурировать с нацистами, довольно странный и мягко выражающийся аргумент, больше говорящий о Ганцштегле, чем о Доддже. Пуццы всё ещё тщательно колесил по городу в роли гитлеровского пропагандиста. Адот пытался упираться, останавливая надвигающийся нацизм, пусть даже его усилия оказались тщетными. В первый год правления Гитлера нашёлся как минимум один приезжий американец, который быстро сориентировался в происходящем и решил всерьёз предостеречь нацистов. Его звали Шервуд Эдди. Он был протестантским миссионером и национальным секретарём христианской молодёжной ассоциации. Он путешествовал и проповедовал в Азии, России и Германии, написав несколько книг о своем опыте и воззрениях. Общество Карла Шурца, названное в честь немецко-американского политика и журналиста, ставшего генералом в Союзной армии во время Гражданской войны, а потом ставший первым американцем немецкого происхождения и избранным в Сенат, в июле 1933 года устраивала американский семинар, и Эдди был главой делегации гостей. Как он сообщил устраивавшим мероприятие, это на самом деле был его 12-й визит в Германию. Продолжение подобных мероприятий должно было, по идее, показывать, что новый режим стремится к миру. На приеме немецкие ораторы восторгались недавней речью Гитлера в Рейхстаге, посвященной международным отношениям. По мнению репортера Беллы Фромм, которая лично присутствовала на подобных социальных мероприятиях. Они донесли таким образом двойное послание. Нет никаких причин для беспокойства о наличии у Германии агрессивных намерений. В конце концов, основная идея фюрера та же, что в Америке при Рузвельте. Эдди ответил короткой речью о том, как он любит Германию, а затем очень деликатно коснулся темы нового режима. «Я хочу отметить сплоченность, энтузиазм и рвение Новой Германии. Я всегда ценю энтузиазм и рвение», – начал он, но быстро перешел к следующему тезису. «Но кроме любви к Германии, я ношу в сердце еще большую любовь – к человечеству». «Именно эта любовь», – продолжал он, – «сделала его рьяным поборником непредвзятости и справедливости, свободы слова, прессы и собраний». фундаментальных моральных и экономических принципов. На случай, если кто-то не понял сказанного, он добавил, что этих принципов должно придерживаться любое государство, претендующее на достоинство и настоящую культуру. Эдди добавил, что он придерживался тех же принципов, находясь в России, и отказывался молчать о явных их нарушениях. Как друг Германии Я утверждаю, что вы сейчас нарушаете принципы справедливости, продолжил он, так что у нацистов в аудитории, по словам Фромм, аж дыхание перехватило. Не бывает сортов справедливости, когда одна справедливость для арийцев и нордического типа, а другая для социал-демократов, коммунистов, либералов, евреев и пацифистов. И не надо говорить, что это ваше внутреннее дело, как только в США кого-нибудь линчуют, На это сразу обращает внимание весь мир. И весь мир сейчас видит, когда вы совершаете подобную же несправедливость. Разогрев обстановку, Эдди обратился к немцам еще более прямо. «В вашей стране несправедливость творится каждый день, каждый час. Какие зверства совершаются за стенами ваших ужасных концентрационных лагерей? Я же вижу ваши газеты». С этими словами Эдди поднял экземпляр нацистского ежедневника «Фолькиша Беобахта» с заголовком «70 тысяч евреев эмигрировали в Германию за последние 15 лет». Он объявил это утверждение не просто ложным, но и подталкивающим молодежь к расовой ненависти, жестокости и бессмысленному уничтожению. Упомянув, что он уже слышал здесь, в Германии, о травле евреев, Эдди предупредил – Это может привести к резне. Меня очень беспокоит будущее этой страны, которую я люблю. Многие присутствовавшие иностранцы зааплодировали ему. Нацисты сидели бледные от ярости, неподвижные и молча. Записала Фром. Но у неё не было шанса написать что-то об этом уникальном выступлении американского миссионера в своей газете. Вместо этого другой репортёр Выбрал самые невинные куски из первой части речи Эдди и закончил текст от себя, якобы обещанием добиться более дружеского и понимающего отношения для Германии в его родной стране. Я ошалела, когда прочитала этот репортаж, записала фром в своём дневнике. Но она ничего не могла сделать, чтобы изменить такую официальную версию. Эдди отличался от почти всех американцев, бывавших в то время в Новой Германии, своим ясным взглядом на происходящее и готовностью говорить о непростых вещах. Беспокоились из-за поведения нацистов и другие, но мало кто по-настоящему понимал великое превращение, случившееся со страной и народом, равно как и всю его опасность. Американские гости зачастую выражали не более чем смутную озабоченность Будущий писатель Райт Моррис, которому тогда было всего 23 года, отправился из Нью-Йорка в Антверпен в октябре 1933 года, чтобы попутешествовать по Европе. Во время этой поездки он ненадолго посетил и Германию, остановившись в молодежном хостеле в Гейдельберге. Окна его комнаты выходили в парк, где играли белокурые дети. Погода была прекрасная, А сам он, бродя по городу, находил приметы его романтической традиции. На мосту через Неккар я стоял долго, очень долго, глядя на замок и предаваясь грёзам о девах Рейна и туманах вдалике, писал он в своих мемуарах. Но он также отмечал свои первые предчувствия, что в этой идеальной картине что-то прогнило. За игрой света и тени За тоненькими детскими голосами таилась опасность, к которой мы все были причастны. Когда он зашел в табачный магазин присмотреть трубки, он заметил, что из-за занавески за ним кто-то следит. «Продавщица так ненатурально и липко улыбалась, что это выглядело подозрительно и фальшиво», — вспоминал он. «Из-за занавески доносились чьи-то перешептывания. Мое чутье на опасность совершенно не тренировано». У меня редко бывают дурные предчувствия, но в глазах и манере этой женщины я увидел не названную беду. И тем не менее, как быстро добавил Морис, вернувшись к солнечному свету, я быстро про это забыл. Другие чаще всего не замечали тревожных признаков, убеждённые, что ключом к международной гармонии является право каждой страны выбирать свой путь. и что люди повсюду имеют больше общего, чем сами думают. Никто не верил в это более страстно, чем Дональд Уатт из Путни, штат Вермонт. Он летом 1932 года привез в Европу свою первую небольшую группу молодых американцев, запустив свою программу «Эксперимент в международной жизни». Эта очень успешная программа обмена, предполагающая проживание в семьях у местных, работает и по сей день. Как объяснял сам Уатт, целью её было создание контролируемой социальной ситуации, формирующей понимание и дружелюбие между людьми и культурами за ограниченный период времени. Энтузиазм Уатта по превращению иностранцев в друзей приучил его игнорировать и даже высмеивать всех, кто отговаривал его брать своих юных путешественников-идеалистов в Германию летом 1933 года. Для второго эксперимента, когда Гитлер уже пришёл к власти. О Германии репутация воинственной страны, и люди ожидают, что она будет не слишком гостеприимна для миротворческой группы, писал Уатт. Опыт показал нечто совершенно противоположное. Нацистские организации очень хорошо нас принимали. Картина, которую можно составить по американским газетам, И то, что мы видели в семьях, отличаются очень сильно. Что до темы насилия, то он добавил идею, что иностранец здесь окажется в физической опасности, выглядит совершенно смешно для тех, кто уже провёл лето в этой стране и знаком с немецким гостеприимством. Уже после поездки Уэд признал, что обнаружил избыток порядка из-за гипнотизированность масс, которыми дирижируют нацисты. Но по его мнению, единственной реальной опасностью для иностранца был риск заразиться привычкой постоянно отдавать салют и всеми силами удерживаться от присоединения к толпе. Несмотря на постоянные слухи о том, что приезжих американцев бьют, если они не делают нацистского приветствия, Уат настаивал, что его подопечные могут вести себя как угодно. Живя в немецких семьях, они понимали, что стали жертвой пропаганды США. В Америке они о гитлеровцах слышали только плохое, а здесь начинали видеть и хорошее, писал Уад. Даже когда речь шла о евреях, он сообщал, что все в его группе пришли к выводу, что грубое обращение было скорее редкостью. Он добавлял, что основной причиной антисемитизма в Германии было то, что изрядная часть бизнеса была сосредоточена в руках евреев. На молодых американцев Также произвело впечатление то, как немцы справляются со своей относительной бедностью, возвращаясь к простому народному образу жизни. Но самым главным выводом, по мнению Уата, был именно тот, к которому он ввёл всех сам и которого был намерен достигнуть несмотря ни на что. Главное, мы все поняли, что люди, которых мы встретили, очень похожи на нас, сделал он вывод. Второй эксперимент в международной жизни стал интересной и успешной демонстрацией толерантности. Американские учёные, изучавшие новую Германию, делали куда менее идеалистичные выводы, но в их мнениях о новом порядке наблюдается всё же и зрядный разброс. Политолог Фредерик Шуман, как и дот преподававший в Чикагском университете, провёл в Германии в 1933 году 8 месяцев. Он спланировал свою поездку в исследовательских целях ещё до прихода Гитлера к власти, но случившиеся события изменили многое в сути и цели визита. Я отправлялся в уже знакомую мне страну, которую любил за музыку, философию и гмютлихкайт, как место рождения моих прусских и ганноверских предков. Теперь они внезапно превратились в арийских и нардических, писал он. Я прибыл в страну в апреле в тот год, когда нацисты пришли к власти. Я и нашёл Рейх в переходном периоде от парламентской демократии к фашизму, жестоком, хоть и тщательно организованном. Шуман сосредоточился на исследовании торжествующего нацистского движения, собирая материалы для своей книги, которая выйдет в 1935 году. Диктатура нацистов. Труды по социальной патологии и политике фашизма. Учитывая характер того, с чем он сталкивался, не стоит удивляться, что его аналитический тон в этой работе имеет сильные критические нотки. Прежние немецкие чиновники принимали меня всегда вежливо и оказывали содействие, уместное в рамках политической и личной безопасности, вспоминал он. Новая нацистская администрация постоянно встречала меня уклончивыми ответами и отговорками, А в случае Ганфштегля наглой клоунадой, родившейся из неуверенности и лживости. Хотя Шуман настаивал, что занят объяснениями, а не обвинениями, он не оставлял читателю сомнений, что любое точное описание нового движения будет расценено как партизанская деятельность. Как и любая другая форма эмоционального и субъективного массового мистицизма, национал-социализм можно только или принять, или отвергнуть. писал он, «объективность предполагает отвержение». К моменту окончания работы над книгой он был готов дать очень страшный и точный прогноз относительно будущей войны, к которой приведет патологическая ненависть, страстные желания и стремление к уничтожению. Он делает вывод. Фашизм поглотят его собственные одержимые войной дети. С ним погибнут остатки эпохи, пережившей свое время. Социолог из Колумбийского университета Теодор Абель также очень интересовался событиями в Германии. Когда Гитлер 30 января стал канцлером, Абель написал в своём блокноте, куда регулярно заносил свои наблюдения: "Германия вновь хочет стать мировой силой. Она хочет завоёвывать. Она хочет императора. Опасность коммунизма велика и может привести к гражданской войне с Германией". вся миротворческая деятельность, кажется, напрасна. Но Абель был сдержаннее, а порой даже дружественнее Шумана в своих оценках новых властей Германии. Он также впоследствии ставил под сомнение некоторые находки Шумана. 3 февраля он писал: "Меня поразил манифест Гитлера. Он очень хорошо сформулирован в терминах благородного патриотизма". Целью в нём объявляется восстановление целостности германского народа, который, по его словам, находится на грани растворения. Он с одобрением отметил, что Гитлер пообещал бороться с безработицей и поддерживать сельское хозяйство, а также подтвердил своё стремление к миру и разоружению. Это благородный манифест, и я очень надеюсь, что всё это искренне. Что до гитлеровских методов, Абэль явно не спешил с выводами относительно них. Парламентаризм и диктатура не антитезы, это лишь методы решения проблем, адекватные в конкретных условиях, писал он 7 марта. Даже когда нацисты в мае устроили сожжение книг, Абэль не столько рассердился, сколько удивился, назвав сожжение книг бессмысленным, но символическим жестом. Меня поражает витальность и бурный энтузиазм гитлеровского движения. Его идеалистичность, его эмоциональный запал, его революционность. Им действительно важна их идея, какой бы нелепой она ни выглядела для тех, у кого нет идеи, ради которой стоит жить. Я завидую фашистам, националистам, коммунистам, всем, кто трудится во имя будущей цели. Это было удивительное признание. Вот что могло привлечь американского интеллектуала к самому радикальному движению его времени. Летом 1933 года Адольф приехал в Германию и был потрясён тем, как много людей в стране, в том числе последователей Гитлера, хотят поговорить о своём политическом опыте. У него после этого возникла идея, которой Адольф долго занимался, пока не мог найти полноценную работу. Он решил заняться серьёзным исследованием нацизма. К июню 1934 года при поддержке Колумбийского университета и с согласия властей Германии он объявил конкурс на лучшую личную историю приверженца гитлеровского движения. Рассматривались только автобиографические сочинения и только от тех, кто вступил в партию до 1 января 1933 года, до прихода Гитлера к власти. Лучшим авторам были обещаны призы от 10 до 125 марок. Основные критерии полнота и честность, говорилось в объявлении. Это вдохновило людей, и исследователь к моменту окончания подачи работ осенью 1934 года получил 683 текста. Из-за серии накладок с доставкой кабеля в Нью-Йорк эти тексты добирались ещё 2 года, так что исследование, основанное на анализе этих текстов, Он смог опубликовать только в 1938 году. Это была книга "Почему Гитлер пришёл к власти". Абель намеревался показать, что именно привлекло к Гитлеру так много немцев. Но он также обратил внимание и на разочарование, наступившее после Первой мировой войны, и на Версальский договор, и на последовавшие революционные беспорядки в Германии. Вот как писал один молодой солдат: Героизм превратился в трусость, правда, в ложь, на верность отвечали подлостью. 18% из приславших автобиографические эссе участвовали в тех или иных военных действиях уже после войны. Кто-то участвовал в подавлении мятежа левых или правых, кто-то сражался в Верхней Силезии или в долине Рура. Часть сообщала, что их шокировал дух еврейского материализма и что их мотивировало националистическое воспитание. Мы не знали ничего о политике, но мы чувствовали, что в том направлении лежит будущее Германии, объявил один из них. Потом случились гитлеровский неудачный пивной путч 1923 года и суд, который лишь сработал на его популярность. С этого времени я не думал ни о ком, кроме Гитлера, писал автор другого эссе. Хотя многие из написавших также упоминали тяжёлую экономическую ситуацию в Германии, Абле описывал последователей Гитлера несколько иначе, чем учёные вроде Шумана. Шуман полагает, что в основе гитлеровского движения лежит коллективный невроз, психологическая болезнь мелкой буржуазии, дезорганизованная и патологическая личность целого класса в немецком народе. Бабель отбрасывает этот подход как слишком полагающийся на психоанализ и утверждает, что Шуман и другие создали совершенно неверный портрет основной группы поддержки Гитлера. Основываясь на присланных эссе, он так описывает среднего приверженца Гитлера. Он мужчина, ему 30 с небольшим, он живёт в городе и относится к мелкой буржуазии, женат, протестант, участвовал в Первой мировой войне. но не в революции 1918 года или более поздних бунтах. У него нет политических пристрастий. Кроме членства в национал-социалистической партии, он не принадлежит никаким ветеранским или полувоенным организациям. В партию он вступил примерно в 1930-1931 годах. Впервые узнал о ней из печатных источников, а затем побывал на митинге. Он был крайне разочарован республиканскими властями Германии, но он не был особым антисемитом. Его экономическое положение было стабильным. Он никогда не менял работу, область работы или место жительства. Он также никогда не был безработным. Абель сыграл на разнице между своим описанием типичных последователей Гитлера и характеристиками Шульмана и остальных, хотя пересечений в этих портретах много. Главная разница состоит в том, что у Абеля, в отличие от остальных, средний нацист более стабилен эмоционально и в целом выглядит менее зловеще. Во введении он указывает, что многие из написавших ему открыто выказывают недовольство той или иной политикой, например, антисемитизмом. Но он вполне осознавал, что принятие версии событий, рассказанной нацистами, может выглядеть как поддержка последних. Излагая эти факты и мнения без комментариев, я не намерен создавать впечатление, что я согласен с авторами. В собранных Абелем сочинениях можно найти множество факторов, работавших на привлекательность Гитлера. Дав его последователям шанс изложить свою версию событий, Абель значительно дополнил растущую библиотеку американских книг о нацистах, создав источник, крайне полезный для будущих исследователей. Но не трудно понять, почему несколько американских издателей отвергли его рукопись, пока в Prentice Hall наконец не согласились его опубликовать. Попытки Абеля оставаться академически бесстрастным, изучая нацизм, выглядит довольно искусственно, и он всё равно периодически даёт свои оценки. Как указывал Шуман, гитлеровское движение можно только или принять, или отвергнуть. Проблема же Абеля состояла в том, что, как и когда Гитлер только что пришёл к власти, он всё ещё пытался не отвергать и не осуждать однозначно. Американские журналисты, своими глазами наблюдавшие взлёт Гитлера, гораздо больше думали о его стремлении к полному контролю, чем о том, почему же так много немцев вообще его поддерживает. Работящий Никербокер весной и летом 1933 года сделал целый рулон репортажей, не оставляющих сомнений в масштабах расширяющейся власти фюрера. Адольф Гитлер стал арийским мессией, писал он, объясняя, что тот полностью вложился в свою кампанию расовой чистоты. Рассказывая о последнем антисемитском буклете, он отметил, что там перечислялось шесть типов евреев: кровавые евреи, лживые евреи, евреи-мошенники, гнилые евреи, художественные евреи и денежные евреи. Он добавлял, сам факт того, что подобная публикация могла появиться, лучшее доказательство благоразумия беженцев, которые уже за границей. В другой статье он писал, что Гитлер верховный босс, и что его власть намного больше, чем у кого-либо из политиков в демократических системах. Обращаясь к своему давнему опыту репортажей из Москвы, Никербокер также указал, что нацисты в изобретении новых способов террора следуют за большевиками. «Последний из советских методов, принятый на вооружение нацистами, захват политических заложников», – писал он. Он пояснял, что нацисты теперь не просто держат всех немецких евреев заложниками хорошего поведения евреев за границей, но и охотятся на родственников любого немца, выступавшего против нацизма избежавшего за границу. Как и в Советском Союзе, писал он, подобные омерзительные методы оказываются крайне эффективны. Смелые люди, готовые рисковать собственной жизнью, тушуовываются, когда под угрозой оказывается жизнь или свобода их любимых. Никербокер нашёл одно исключение в этой жёсткой системе контроля. Немецкие нудисты «Единственные, кто успешно сопротивляется нацистскому контролю», – писал он. Герман Геринг и другие нацистские руководители указом потребовали, чтобы нудисты ходили одетыми, но журналист отметил, что это оказался один из тех случаев, когда власти закрыли глаза на неповиновение. Культ Наготы пошел путем всех популярных движений, которые запретили непопулярным законам. Он стал более массовым. Но назвать это полным сопротивлением было трудно. Часть убеждённых нудистов присоединилась к нацистскому движению и работала на последнее изнутри. Они хотели подружиться с Адольфом Гитлером, который, как они, не пил алкоголя, не курил, не ел мяса. Хотя Гитлер ничем не показывал, что он примет основные элементы их практики хождение голышом, нудисты не сдавались. Гитлер должен нас понять, так цитирует их Никербокер. Среди множества тревожных историй, нодист оказался редким случаем благополучной ситуации. Куда страшнее звучал вопрос, который Никкербокер задал в начале своей книги Точка кипения, поколесив по всему континенту в течение года прихода Гитлера к власти и издав своё сочинение в начале 1934 года. Европа оделась в военную форму, написал он. Пойдёт ли она на войну? Некербокер был одним из самых проницательных молодых журналистов своего времени, чья репутация была уже известна не только читателям в Нью-Йорке и Филадельфии. Польская газета «Экспресс по Ранне» взяла у него интервью 12 ноября 1932 года, назвав самым обсуждаемым репортером в мире. Он не сдерживался, когда рассказывал о зверствах гитлеровцев в Германии, что вызвало бешеные протесты среди нацистов. называвше хво слова клеветой. Издатели пытались заставить отозвать его домой побыстрее, но это поначалу не приводило к результатам. Не было смысла надеяться на то, что Никербокер станет менее энергично искать ответ на свой вопрос о возможной войне. Этот вопрос занимал умы множества людей по обе стороны Атлантики. Но поразительная первая глава его книги была посвящена Данцигу. Балтийскому порту с преимущественно немецким населением, который Лига наций объявила после Первой мировой войны вольным городом. Статус города, окруженного польской территорией, вызвал значительное напряжение между Польшей и Германией и легко мог стать причиной нового конфликта. Никкербокер начинает внезапно с совершенно противоположной по смыслу картины. Данцик. Здесь были спасены 10 миллионов европейских и американских жизней. Именно столько погибло на полях сражений в 1914-1918 годах, и в следующей войне погибло бы не меньше. Война должна была начаться в Данциге. Сегодня очевидно, что война здесь уже не случится, что Гитлер воинственный стал Гитлером миротворцем и правителем Данцига. Сегодня Данциг «Нацистский город, и впервые за 13 лет здесь мир с поляками». Впервые со времен мировой войны Данцик перестал занимать первое место в списке вероятных мест начала войны. Как пояснил Никербокер, нацисты выиграли городские выборы 28 мая 1933 года, после чего торнадо коричневого рубашечников пришло к власти приведя в ужас всех поляков и евреев в городе вся Европа затаила дыхание но пока нацисты закрепляли свою власть в городе герман раушнинг президент данцигского сената и помощник гитлера немедленно отправился в варшаву где подписал соглашение о торговле и правах польских граждан в этом городе на балтике поляки удивились и заподозрили неладное но остались довольны писал никербокер Данск с Варшавой сыграли дружественный футбольный матч, и внезапно былое напряжение спало. Гитлер предложил перемирие вокруг Данцига, добавил он: "И прямо сейчас это сработало". Что же теперь думать читателям? Это урок, показывающий Европе, что Гитлер может обеспечить мир, если хочет, писал Никербокер. Но он предупреждал, что это может оказаться лишь тактическим перемирием. позволяющим Гитлеру перевооружиться. И всё же это означает, что в этом уголке Европы хотя бы на несколько лет воцарится мир. Но когда Никербокер начал описывать свою поездку по другим местам в центральной и западной Европе, а также по Балканам, он многое сказал и о умолчаниях, и о холодном расчёте. По его словам, Гитлер не стремится сейчас воевать, потому что его страна не готова к новому конфликту. расклад слишком невыгоден для Германии, и лишь безумец сейчас полезет снова воевать против Франции и ее союзников», писал Никербокер. Вопреки распространенным за рубежом мнениям, Германия сейчас правит отнюдь не безумец. Хотя он не одобрял расовую доктрину и террористическую тактику нацистов, он называл их мастерами силовой политики. Это означало, что они постараются изменить баланс сил и, Прежде чем начинать новую войну, он предупреждал, что всё упирается в вопрос, когда именно Гитлер почувствует себя достаточно уверенно, чтобы пойти на конфликт в расчёте победить. Он консультировался с экспертами, и те в целом оценили, что потребуется 5-10 лет. Пессимистические настроения в Европе Никербокер связывал с тем, что гонка вооружений уже началась. Гитлер упорно повторял, что стремится только к миру. Этот мир лишь создаёт безопасные условия для наращивания вооружений, писал Никербокер. И конец его книги звучит несопоставимо мрачнее её начала. Наращивание вооружений никогда не предотвращает войну. Гитлер начал Вторую мировую войну, напав на Данциг всего 5 лет спустя. Наверное, Никербокеру тогда очень хотелось убрать из книги её первую главу. Однако в его книге много полезной информации даже в первой главе. По ней видно, как очень критичный журналист хотел подстраховаться, даже несмотря на то, что он, как видно по последним главам, весьма пессимистично смотрел на вероятные следствия политики Гитлера. Критичность Никербокера всё же была на высоте. Чего не скажешь о других американцах, живших в Берлине. Примерно в то же время, когда Никкербокер в начале 1934 года издал «Точку кипения», знаменитый британский корреспондент Первой мировой войны сэр Филипп Гибс, ставший писателем, побывал в столице Германии. Он тоже задавался вопросом, не начнется ли в Европе война. Наблюдая за марширующими под восклицание Хайль Гитлер штурмовиками и Гитлер Югендом, он признал, нельзя не поражаться великолепию немецкой молодежи. Эта юная армия очень трогательное зрелище. Но он также был и несколько встревожен. Гордость и дисциплина юных легко потом обращается к злу теми, кто умён и не добр. Он не сомневался, что Гитлер вполне может оказаться тем, кто вновь повлечёт страну к катастрофе. Он гипнотизёр, очаровавший немецкий народ, и тот слепо последует за ним, писал он. Лидер Германии продолжал настаивать, что стремится только к миру, но старый опытный журналист обращал внимание на то, что в любом попавшемся ему немецком журнале было полно фотографий солдат в стальных шлемах из сцен времён последней мировой войны. Одной из самых примечательных его встреч во время визита в Берлин был разговор с американкой, давно бывшей замужем за немцем. Он пил с ней чай в отеле Фёрстенхоф. где проживал в это время, и заговорил с собеседницей о ситуации напрямую. Большинство людей в Англии и все во Франции считают, что Германия готовится к новой войне, говорил он. Но это же невозможно, нелепость какая-то, искренне удивилась та. Почему они верят в подобный абсурд? Он пересказал свои наблюдения относительно милитаризма нацистов, их веры в расовую доктрину и преследования евреев. грубых антиинтеллектуальных теорий и общих положений Майнкамф и прочие соображения относительно немецкой мечты об экспансии. Люди вроде нацистского идеолога Альфреда Розенберга, по его мнению, проповедовали полное варварство, власть инстинктов и биологических порывов. Мои немецкие друзья смеются над этой розенберговской болтовнёй, ответила американка, что до маршей и прочего, это всё не имеет отношения к войне. Немцы это любят, как англичане любят футбол или крикет. Она сказала, что знает много молодых нацистов. Они при мне говорят вполне свободно, ведь я замужем за немцем, так что для них вполне немка. Они не говорят, что хотят войны, и им идея войны совершенно не нравится. Она пояснила, что войну они упоминают только когда обсуждают, не нападёт ли Франция со своими союзниками. В этом случае Они, конечно, готовы защищать родину. Но ведь это для любого народа нормально, не так ли? К этому времени гипс обратил внимание, что у их столика вьётся уже несколько официантов. Он предложил собеседнице перебраться в более тихое место. К нам прислушиваются, пояснил он. Они сменили столик, и американка заговорила о Гитлере, которого она знала и которым восхищалась. Он настоящий миротворец, сказала она. Иностранцы просто не верят в его искренность. Но я уверена, что он предпочёл бы дружить с Францией. Он так к этому стремится. Почему Франция не принимает его предложения? Гипса это всё не слишком убедило, но он счёл слова американки вполне искренними. Она верила, что Гитлер и его последователи стремятся к миру. Как и Марта Дотт, она считала, что Новую Германию неправильно понимают и поступают с ней несправедливо, и особенно несправедливо относятся к Адольфу Гитлеру.